Ведь в пустыне негде потратить деньги. О, опять идея, смотри ты. И в этот момент ужил селектор. Чик нажал на кнопку. Полковник вызывает Барта. Раздался голос Гленды Керри. И тут же раздался щелчок отбоя. Гленда не теряла ни времени, ни слов. «Ну вот и полежали на пляже», — сказал я. Работенка привалила. «Так, что же на этот раз «А какая-нибудь старая треска потеряла свою собаку», — безразлично проговорил Чик, вновь уткнувшись в журнал. Я вышел в коридор, направился к кабинету парного, постучал и вошел. Полковник был огромного роста, с месистым загорелым лицом, маленькими проницательными глазками и ртом, похожим на машиновку. Во взгляде, манерах, действиях чувствовался ветеран с огромным опытом и знаниями. Я всегда, приходя к нему, должен был тщательно следить за собой, дабы не ударить лицом в грязь. Он сидел за письменным столом. А на стуле возле стола, предназначенного для клиентов, сидел осанистый лысый мужчина с бледным лицом и кустистыми бровями глаз, спрятанными за зелеными солнцезащитными очками. Это Барт Андерсон, представил меня полковник. Познакомься, Барт. Это мистер Мел Палнер. Толстяк с трудом встал со стула и протянул мне руку. Верхушка его лысой головы едва доставала до моего плеча. Но даже за очками я почувствовал острый проницательный взгляд устремленных на меня глаз. Андерсон один из лучших моих детективов. Продолжал Парнелл, в то время как толстяк, поудобнее усаживаясь на стуле, всматривался в меня. На него вполне можно положиться. Движением руки он предложил мне сесть, а сам тем временем продолжал. «Мистер Палмербард, посредники, управляющие делами мистера Роса Хэммела, тебе что-нибудь говорит это имя?» «Я не читаю романов, но о писателе Хэммель слышал. Как раз на прошлой неделе мы с Бартом смотрели фильм, экранизированный по одной из его книг. Не знаю, как его книги, но фильм мне понравился». «Конечно», — ответил я, напяливая на себя маску полной осведомленности. «Его книжки в мягких обложках расходятся миллионными тиражами». Как раз на прошлой неделе я видел фильм по одной из них. Мелл Палмер прямо расцвел. Мистер Хэмилл, писатель такого же ранга, как Робинс и Шелдон. Я было переключил выражение лица на удивление, но тут же погасил его, поймав на себе недовольный взгляд А Затем он обратился к Палмеру. «Разрешите я кратко изложу Андерсону суть дела?» «Если бы, конечно, твердо решили действовать, мистер Палнер...» Палнер скорчил гримасу. «Я-то как раз не хотел бы ничего предпринимать. Но таково желание мистера Хэммела...» «Да-да, пожалуйста, проинформируйте своего сотрудника». Парнелл повернулся в мою сторону... Мистер Хэмилл с некоторых пор стал получать анонимные письма, касающиеся его жены. Ну, ей 25 лет, а ему 48. Теперь он начинает думать, что совершил ошибку, женившись на такой молодой женщине. Когда он пишет, так да пишет он почти все время, он нуждается в полном уединении, а она предоставлена сама себе и развлекается на свой лад.